А нянька-малаша вскочит беспременно, и прочие слуги, и эмбрион сонную рожу высунет. Но больше всех, конечно, обрадуется папенька. Истомился, наверное, вдали от петербургского сияния, истасковался. Выбежит в халате с бумажными попельотками на волосах, будет воздевать руки, плакать и смеяться, сыпать вопросами. Как все это чудесно! От радостных мыслей Митя слушал Фондорина в полуха, а тот все говорил, говорил. Опять каялся в своих винах, уверял, что теперь страшиться нечего. — Ни о чем не тревожься, дружок. Ради твоего спасения Павлина Никитична уплатит цену, дрожайшую из всех, какие только может уплатить достойная женщина. Голос Данил дрогнул, сбился на неразборчивое бормотание. — Молчи, глупая, не стани. Кому это он? Митя Мельком взглянул на своего товарища, увидел, что глаза у того блестят от слез. Но тут тройка вылетела из лесу на простор. Впереди показалась усадьба, и, о чудо из чудес! Окна ее сияли огнями. — Не спят! — закричал Митя. — Ждут! Это папенька почувствовал родительским сердцем. Выскочил с саней, когда те еще катились, еще не встали перед крыльцом, — На звон бубенцов выглянул кто-то в белой перепоясной рубахе. Кухонный мужик-архив, что ли? Разглядел Митю, заохал, хлопнул себя по бокам, побежал обратно в дом. И все вышло еще лучше, чем мечталось по дороге. Папенька выбежал в переднюю не в халате, а в наимоднейшем купленном в Петербурге суртуке, весь завитой, напомаженный, не выразить до чего красивый. И маменька не спала. Была в лучшем своем платье, разрумянившаяся и оживленная. Погладила сына по голове, поцеловала в лоб. Братец, правда, не появился, ну да невелика утрата. Алексей Воинович вел себя в точности, как ему полагалось, и воздевал руки, и благодарил Господа, явили себя и слезы. «Нашелся!» — восклицал он. «Мой ангел, мой благодетель, о счастливейший из дней!» И еще много всякого такого. Маменька послушала немного, поумилялась и ушла в гостиную. Пандорин терпеливо кутался в красный плащ, ждал, пока ослабнет фонтан родительской любви. Полицейские переминались ноги на ногу, отогревались после холода. Дождавшись паузы в папенкиных декламациях, Мить потянул к себе Данилу. Вот, батюшка, кого вы должны благодарить за то, что видите меня. Это мой но папенька уже вновь набрал в грудь воздуха и дальше слушать не стал. «Благодарю тебя, добрый полициант! Ты вернул мне сына, а вместе с ним и самую жизнь! Подставляй ладонь!» Фондорин удивленно вытянул вперед свои большие руки, и Алексей Воинович стал доставать из кармана пригоршни червонцев. Сам приговаривал. «На, держи! Ничего для тебя не жалко!» Пришлось Даниле сложить ладони ковшом, чтобы золото не просыпалось на пол. Хотел он что-то сказать, но папеньку разве переговоришь? Митя смотрел, и только диву давался. Откуда такое богатство? — Счастье, счастье! — повторял Алексей Воинович, всхлипывая. — Знаешь ли ты, мой добрый сын, что за тобой прислала матушка-императрица? Скучает по тебе, не понимает, чем обидел, от чего ты сбежал. Но не гневается, нисколько не гневается. Ты спроси, кого она прислала. Ни курьера, даже не флигель-адъютанта, самого господина Маслова. Тайного советника, вот какая тебе забота. А все потому, что ты не просто мальчик, ты любимый воспитанник Ее Величества, государственная особа. Ах, пойду к прохру Иванчу, обрадую. Мы только-только отужинали и распрощались на ночь. Он, верно, еще не ложился, а хоть бы и лег. И папенька бросился в комнаты. Так вот, почему здесь не спят, понял Митя. По причине явления высокого столичного гостя и стало у него на душе лестно, приятно. Сыщется ли в России другой мальчик, из-за которого погонят за 600 верст начальника секретной экспедиции? Не сыщите, даже не пытайтесь. — Ваше благородие, — жалобно сказал один из стражников, — дозвольте по нужде отлучиться. Мочи нет. Данил махнул рукой, не до тебя, мол. И тот не посмел тронуться с места. — Пойдемте, Данил Ларионыч, — позвал Митя. Я скажу, чтобы вас разместили в папенькином кабинете. Там энциклопедия и удобный диван. Фандорин вас ликнул. «Благородное сердце! Ты еще думаешь о моем удобстве после того, как я чуть не погубил тебя и не дал тебе проститься с наилучшей женщиной? Увы, друг мой, я не смогу воспользоваться твоим гостеприимством. Я прибил слугу закона и должен понести заслуженную кару. Ведь я обещал это нашим честным спутникам».